Он никогда не сидел в тюрьме. Он никогда не сидел в тюрьме, не умирал с голоду, не замерзал, не тонул, не скрывался. Сроду не знал более Австрии зубной. И поэтому считал свою жизнь никчемной, недостойной мужчины, вообще настоящего человека. В первой молодости он из-за этого очень переживал. И как-то даже уехал с геофизической экспедиции в Тиберду но у него внезапно открылась какая-то аллергия, то ли на тушенку, то ли на жидкость от комаров, и он был вынужден возвратиться к прежнему малоромантическому существованию. 27 лет он женился на своей бывшей сокурснице, и к 34 годам, когда с ним случилась эта история, уже имел двоих ребятишек. фамилия его была Карамыслов. К этому времени чета Карамысловых достигла известного благосостояния. У них была трехкомнатная квартира, а в ней все то, чему полагается быть, когда вы достигаете известного благосостояния. Понятное дело, Карамыслов смирился. Более того, с годами он окончательно укрепился в том мнении, что жизнь — это отнюдь не праздник, а своего рода обязанность, даже отчасти служба. И если вы порядочный человек, то ваша первейшая задача будет заключаться в максимальном соответствии своей человеческой должности согласно, так сказать, положению о жизни и штатному расписанию судеб». Единственное, что осталось у него от прежнего беспокойства, был большой портрет Горького, полный комплект библиотеки приключений и сломанная тульская одностволка. Но когда Карамыслов бывал, что называется, «под шафе, Он ерошил волосы и со слезой в голосе восклицал. «Разве это жизнь? Это недоразумение, не жизнь?» Видимо, тоска по какой-то исключительной доле сидела в нем все-таки глубоко. Теперь о другом. Вводится у нас один вредный подвид человека разумного. Представители этого подвида тем отличаются от нормальных людей, что не мыслят своего существования без того, чтобы нам с вами как-то не подкузмить. Впрочем, эти люди измываются над нами без злого умысла, а по причине чувства некоторого превосходства, соединенного с избытком веселости и здоровья, потому что в них сидит некая неистребимая ягоза, которая то и дело подбивает их на разные остроумные гадости и злодейства. Они выписывают нам журнал «Вопросы энтомологии», устраивают свидания с любовниками жен вывешивают объявления, гласящие, что будто бы мы торгуем породистыми щенками или скупаем яичную скорлупу. Говорят, абсолютным чемпионом по этой линии остается один замечательный композитор, который, помимо всего прочего, обеспечил себе вечную память тем, что однажды опечатал квартиру одному замечательному писателю, а поскольку этот писатель был человеком мнительным, он с перепугу месяца два прятался по знакомым. Разумеется, озорник, который затеял нашу историю, посредственность рядом с замечательным композитором, но тоже большой прохвост. Звали его Арнольдом. Это был беззаботный общительный человек, курчавый, с железным зубом и большими глазами на выкоте, которые имели немного ошеломленное выражение. Арнольд с Кромысловым были приятели. Они вместе ходили в баню и по пятницам пили пиво в пивном ресторане «Кристалл», который Арнольд называл «Шалманом». Как-то осенью в пятницу они сидели в «Кристалле» и пили пиво. Накануне у Карамыслова произошла неприятная сцена с женой, которая во время уборки обнаружила в эстетике Гегеля четвертной, припрятанный на банно пивные нужды, и поэтому в ту пятницу он был не в своей тарелке. «Разве это жизнь?» — говорил Карамыслов, Ероша, волосы. «Это недоразумение, а не жизнь». «Что тебе не нравится, не пойму», — спросил его Арнольд, по обыкновению улыбаясь. «Все. Вообще я считаю, что наша жизнь — это только подобие настоящей жизни. Что-то приблизительное, условное, как игра. Вот, допустим, прожил я 34 года, а что из этого следует? Исключительно то, что я прожил 34 года». — У всех так, — сказал Арнольд. — А если у всех так, то, значит, это нормально. — В том-то и дело, что не у всех. Вот работал я в Тиберде. Там люди из винтовок стреляют, на камнях спят, спирт неразбавленный пьют. Вот это я понимаю, жизнь. — Ну, чудак, — сказал на это Арнольд, — тебе что, приключений не достает? — Не достает, — сознался Коромыслов и погрустнел. Тут на лице у Арнольда появилось какое-то ликующее выражение, как если бы он вдруг припомнил уморительный анекдот. Это он решил пошутить скоромысловым злую шутку. Он подумал, что это дело можно будет обделать на редкость весело и смешно, так как человек, которого минуют жизненные невзгоды, вероятно, по неопытности поведет себя в критической ситуации как-нибудь очень нелепо, а стало быть, на редкость весело и смешно. Вот каким образом все устроилось. На другой день домой к Коромыслову явился человек, замечательный, необыкновенно высоким лбом, таким выпуклым и тугим, что в нем отражалось электрическое освещение. Этот человек вручил Коромыслову толстый пакет, запечатанный сургучом, и попросил в будущую пятницу передать его Арнольду, что называется из рук в руки. Коромыслов удивился, но пакет взял. В следующую пятницу, когда они снова сошлись в кристалле, Карамыслов рассказал Арнольду о человеке с необычайно высоким лбом и отдал пакет. «Но, брат Карамыслов, мы с тобой влипли!» — воскликнул Арнольд и схватился за голову. «Ты представляешь? Мне тоже пакет всучили, чтобы тебе то же самое передать. Ты хоть посмотрел, что в пакете?» «Разумеется, нет». «А я посмотрел. Деньги в пакете». «Шестьдесят тысяч!» «Не свисти!» — сказал Карамыслов и почувствовал, что вспотел. «Вот тебе и не свисти!» — огрызнулся Арнольд. «Влипли мы с тобой, как последние сосунки!» «И что же теперь будет?» — на поникшей ноте спросил его Карамыслов. «Как минимум четыре года без права переписки». «Да за что же так много?» «За хранение ворованных денег. Это они таким манером вербуют в банды». «Сунут деньги под каким-нибудь предлогом, а потом «Здравствуйте, я ваша тетя!» «Не желаете ли вступить в банду?» «Не желаю», — сказал Карамыслов. «Тогда четыре года без права переписки за хранение ворованных денег. поди докажи в суде, что ты не верблюд». «Дай хоть посмотреть, за что сидеть буду», — сказал Карамыслов треснувшим голосом. «Посмотри», — согласился Арнольд, — «но за это тебе добавят строгую изоляцию». Карамыслов утер донью лицо. Ему было ясно, что стряслось непоправимое горе, что жизнь совершенно пошла на смарку, и тогда его обуяла такая гибельная тоска, что захотелось немедленно помереть. Начиная с того злополучного дня, Карамыслов стал сам не свой. Он начал то и дело оглядываться на улицах. В метро взял за правило становиться метрах в трех от края платформы. А дома — С отвращением прислушивался к посторонним шумам, ронял столовые принадлежности, вздрагивал от телефонных звонков, часто засматривался сквозь стены и отвечал не в попад. Жена велела ему принимать хвойные ванны и пить пустырник, не помогала. В четверг Арнольд позвонил Карамыслову на работу и сообщил, будто бы бандиты велели им немедленно явиться на малину для объяснений. В первую минуту Карамыслов решил, что никуда не пойдет что пусть, как говорится, все горит синим огнем, но, хорошенько подумав, он заключил, что нет ничего хуже неопределенности и что, пожалуй, нужно будет пойти. В тот же день, часа за два до свидания с Арнольдом, которое было назначено на половину седьмого в начале Гоголевского бульвара, с Карамысловым произошло внезапное превращение. Он перестал бояться. То ли он просто устал бояться, то ли его разобрало зло, на людей, которые ни за что ни про что вогнали его в жалкое состояние. То ли в нем действительно сидело какое-то героическое начало, но его вдруг напрочь отпустил страх, и он даже почувствовал себя отчасти другим человеком, нахальным и сильным, как это иногда бывает с застенчивыми людьми тотчас по выходе из кинотеатра, если они посмотрели мужественное кино. Шли они пешком, и очень долго, на чем настоял Арнольд, имея в виду специальную психологическую подготовку. Они прошли весь Гоголевский бульвар, всю Кропоткинскую, пересекли Зубовскую площадь и еще с четверть часа плутали какими-то горбатыми, кособокими переулками немосковского антуража. Арнольд через каждые пять минут останавливался перевязать на ботинке узел и из-под руки оглядывался назад, а Кромыслов нарочито-беззаботно насвистывал адский танец из Роберта Дьявола. В конце концов арнольда стала беспокоить спокойствие его жертвы и он сказал: и зачем мы им понадобились не пойму ну какие из нас бандиты Комыслов смолчал но сделал глазами что-то такое что вполне могло означать а почему бы и нет Наконец пришли арнольд в последний раз оглянулся по сторонам и они завернули в парадное ветхого двухэтажного дома в фасаде которого было что-то от усталого человеческого лица. Они спустились по каменной лесенке в полуподвал и повернули направо по коридору. Где-то за спиной горела тусклая лампочка, сильно пахло сыростью и еще чем-то непереносимо затхлым, положительно нежилым. В самом конце коридора они остановились напротив двери, которая была исписана разноцветным мелом. Арнольд постучал в нее условленным стуком, и они вошли в просторное помещение с ободранными обоями и оцаревшими потолками, посреди которого почему-то стоял разобранный мотоцикл. В действительности человек с очень высоким лбом использовал это помещение как гараж. Прямо напротив двери на низком диване, из которого местами почему-то торчала вата, сидели четверо тот самый человек с очень высоким лбом, который на самом деле был обыкновенным сменным мастером с первого подшипникового завода, его приятель, инкассатор, мужчина действительно лютой наружности, и две ничем не замечательные девицы. Одна из них просто сидела, положив ногу на ногу, а другая пела под гитару какой-то бандитский романс, от которого веяло гадалками в шалях, милицейскими протоколами и тихими таганскими тупиками. Этот романс до такой степени задел Коромыслова, что ему неожиданно взбрело в голову — жизнь вне закона — все-таки романтическое занятие. Правда, к его чести нужно заметить, что эта мысль промелькнула и испарилась, хотя, разумеется, удивительно, до чего может довести какой-то бандитский романс приличного человека. Как и ожидалось, человек с необыкновенно высоким лбом объявил Карамыслову и Арнольду, что либо они оба становятся членами его разветвленной банды, либо на них поступает в прокуратуру разоблачительный материал. «Впрочем, можете откупиться», — в заключении сказал он. «По 3000 колов сноса и чтобы деньги сегодня к вечеру, а то приеду мебель забирать». «Я буду грузить, а ты», — он ткнул в Карамыслова пальцем, «Будешь стоять и говорить мне спасибо!» Потом он подумал, подумал и добавил. «Или порежу!» Последнее вышло у него не грозно и даже глупо, так что он засмущался сам. Но Коромыслов этого не заметил. Вообще он находился в нервно приподнятом состоянии духа и не замечал ничего, намекающего на подвох, включая те каменные выражения лиц, какие бывают у людей, когда они делают все возможное, чтобы не рассмеяться. Тому же его все время отвлекало следующее соображение. он думал о том что дескать вот какие бывают страшные люди, не боящиеся ничего, не имеющие представления о тех основополагающих правилах бытия без которых жизнь становится невозможной как без вестибулярного аппарата и видимо способные на самые невероятные доисторические поступки вплоть до избиения младенцев или антропофагии Вернувшись домой, Карамыслов отослал семью к тёще и занялся приготовлениями к обороне. Так как бандиты обещали явиться к вечеру, времени для приготовлений было достаточно, и Карамыслов действовал не спеша. Первым делом он отыскал в ящике с инструментами топор и сапожный нож. Затем достал сломанную тульскую одностволку. Затем поставил кресло в прихожей напротив двери, разложил на полу оружие, взял из книжного шкафа русские пословицы и поговорки, уселся в кресло и стал поджидать бандитов. Он читал пословицы на ум и смекалку, но вникнуть в их смысл не мог. Его отвлекало не столько ожидание, сколько, как это ни странно, всякие мелочи, которые обычно не замечаешь. Тон То начинал слышать, как на кухне каплет вода из крана его занимало загадочное поскребывание за стеной или урчание водопровода, похожее на какую-то гортанную речь, изредка прерываемую сдавленными смешками. Он отнюдь не боялся напротив, чувствовал себя приподнято и спокойно, как накануне схватки чувствуют себя опытные бойцы. Ему даже казалось, что он лучше видит, острее слышит и утонченнее ощущает. В общем, этой ночью он прожил свои самые интересные и содержательные часы. Далеко за полночь Карамыслов заснул. Но спал он так чутко, что слышал сквозь сон, как на кухне каплет вода из крана. По он первым делом отметил, что бандиты так и не появились. Карамыслов подумал, что они, скорее всего, срабили потому что им, наверное, стало ясно, что они связались... «С мужественным человеком из тех, кого не сломишь походя с кондачка!» Это по-своему удивило, но в связи с этой приятной догадкой в нем чего то особенно сильно заговорил природный патриотизм. Но затем приятное настроение стало сникать, так как дело все же не получило настоящего завершения. Коромыслов долго слонялся из угла в угол, немного сердясь, как это бывает, когда человек обманывается в своих ожиданиях, даже если это ожидание неурядиц. В половине второго он пообедал, съел безо всякого аппетита тарелку грибного супа и два бутерброда с ливерной колбасой. Потом он долго чистил ботинки. Потом сделал ревизию своим галстуком. Потом почитал. Потом было взялся чинить утюг но вдруг бросил отвертку и стал стремительно одеваться. Одевшись, он вышел на лестничную площадку и тут вдруг вспомнил, что оставил сапожный нож. Дороги не будет, подумал он, но за ножом все-таки возвратился. Около четырех часов пополудни Карамыслов уже прохаживался возле того самого дома, в котором накануне состоялась аудиенция у бандитов, и поджидал человека с необыкновенно высоким лбом вечерело. Переулок был пуст, и только далеко под горку темнела фигура, похожая на восклицательный знак. Где-то поблизости играли на пианино, лениво, с противным металлическим звуком ползли по мостовой опавшие листья. Прошла мимо некрасивая девушка и посмотрела на Карамыслова так заинтересованно, что у него даже настроение поднялось. Хозяин малины долго не появлялся. Трудно сказать, что было тому причиной, но Карамыслов нисколько не сомневался в том, что с минуты на минуту его увидит. Как иногда, глядя на телефон, вдруг почувствуешь, что он сейчас зазвонит. И он действительно зазвонит. В общей сложности Карамыслов прождал два часа, но не заметил, как пролетело время так как он был поглощен ожиданием и еще тем сосредоточенным мужественным чувством, которое иногда пробуждается в натурах чувствительных и неровных. «Вот это жизнь!» — время от времени говорил он себе. «Вот это, я понимаю, жизнь!» Только когда совсем пропотел карман, в котором он мусолил сапожный нож, когда уже стемнело и в переулке зажглись квелые фонари, человек с необыкновенно высоким лбом вышел из дома и, подняв воротник пальто, поплелся к Москве-реке. «Эй, погоди!» — закричал Карамыслов и бросился ему вслед. Хозяин малины, то есть сменный мастер с подшипникового завода, обернулся и стал щуриться в темноту. Когда же Карамыслов подошел совсем близко, мастер узнал его и поморщился. Он устал и дурачиться был не в силах. «Давай отойдем!» — предложил Карамыслов и, подхватив мастера под руку, потащил его в темноту. «Отстаньте, пожалуйста», — сказал ему тот. Однако движение Коромыслова было таким энергичным, что во избежание неловкости требовалось поддаться. Они зашли в ближайшую подворотню, в которой стояло несколько мусорных баков. Коромыслов огляделся по сторонам и вдруг схватил мастера за горло, что называется мертвой хваткой. «Что же ты за мебелью не приехал, гад?» ненормальным голосом, сказал он. Мастер совсем потерялся от страха. У него глупо открылся рот, а в лице появилось такое детское беззащитное выражение, что Карамыслов почувствовал к нему даже нечто большее, чем просто ненависть. Это было такое сильное чувство, что справиться с ним Карамыслов не смог, и, вытащив из кармана нож, нанес человеку с необыкновенно высоким лбом четыре удара в бок». Тот сделал изумленное лицо и осел. Потом он совсем сполз на землю, противно подогнув голову, которую уперлась в мусорный бак, и в его лбе отразилось люминесцентное освещение. А Карамыслов, осоловевший от ужаса, вдруг подумал, что в принципе не было ничего плохого в том, что он никогда не сидел в тюрьме. 1989 год